Глава 16 Два дня прошли для Юры невероятно тоскливо. Он даже не ожидал, что ему так захочется увидеть Светлану, и проводил время, представляя себе возможные варианты их встречи. Форсадова и Костенко он эти два дня почти не видел. У них было какое-то важное дело в связи с чем они носились как угорелые по всей Москве и крайне редко посещали училище. Игнат Олегович Капустин охарактеризовал их поведение как крайне легкомысленное, а Марья Ивановна, со свойственной ей прозорливостью, предрекла тяжелые последствия. Юре, впрочем, это было на руку. Ему не хотелось сейчас ни с кем общаться, и он был рад, что вся затея с поисками невесты сама собой затухла. На третий день, как и было уговорено, он позвонил Светлане. Первый раз утром, часов в одиннадцать старческий голос ответил, что их нет. «Это их нет?» — заставила Юру задуматься. «Кого это? Их?» — размышлял он. «Не ее, а именно их. Может, она замужем? В таком случае, сдав госэкзамен, она с мужем могла отправиться за город, удить рыбу, например. С другой стороны, не похоже, чтобы она любила удить рыбу». К тому же вряд ли она захотела бы знакомиться с ним, с Тукаловым, если бы была замужем. Тогда, возможно, под их подразумевались родители. Если дочка сдала блестящий экзамен, логично всей семьей отправиться на дачу, чтобы на свежем воздухе побегать с очком за бабочками. Кроме того, оставался самый грустный вариант. Она — мать-одиночка. И кое-как спихнув экзамен, отправляется с сыном васи в парк культуры и отдыха покататься на каруселях и пососать сахарных петушков так и не придя к твердому заключению юра позвонил еще раз в половине третьего ответ был такой же с той лишь разницей что вместо их нет старческий голос проскрипел они не приходили юра решил позвонить последний раз в семь часов и направился в общежитие Там он повстречал студента Прибудько, бесцельно слонявшегося по коридорам, и они уговорились сыграть пару-тройку партий в шахматы. Прибудько был одним из самых слабых шахматистов мира, но Юра играл сегодня весьма рассеянно и в первых двух партиях быстро сдался. После этого он разослился, позабыл на время даже Светлану и третью партию выиграл. Основная борьба развернулась в четвертой партии. Сначала все складывалось удачно для Юры. В дебюте при Бутько зевнул ферзя, решив почему-то, что это не ферзь, а слон, к тому же надежно защищенный конем, которого на самом деле не было на 10 миль поблизости. Юра к этому моменту зевнул только ладью, и то совершенно случайно подставив ее под удар вражеской пешке. Эта ситуация вызвала разногласия. Юра утверждал, что он хотел поставить ладью совершенно не туда, куда поставил, а Прибудько ссылался на трагический инцидент с Ферзем. В конце концов, Юра сказал, что он предупреждает, а Прибудько ответил, что он тоже предупреждает. В дальнейшем партия велась с беспощадной жестокостью с обеих сторон. Пленных не брали. Стоило игроку на какое-то мгновение оставить без присмотра фигуру, как она немедленно становилась жертвой противника, не принимавшего в расчет никаких объяснений, и, напротив, Сотрясавшего воздух злодейским смехом. Обстановка в комнате накалилась до такой степени, что начали тлеть занавески на окнах. К счастью, в это время на сцене появился витя форсадов. Он моментально оценил накал борьбы и, недолго думая, перевернул шахматную доску, смешав все фигуры. Это был поступок, достойный муцес цеволы, ибо злоба, кипевшая в соперниках, целиком обрушилась на злополучную витину голову. Когда страсти немного улеглись, он обратился к Юре. «Слышь, Стук, дай мне джинсы на вечер. А я в чем ходить буду? В пижаме? Ты же никуда не собираешься. С чего ты это взял? Собираюсь. У меня дела вечером. Да ладно тебе. Как не свой, ей-богу. Сидел-сидел, дела теперь у него появились. Как человека прошу, позарез надо. Так нет же! Чтоб я тебе что-нибудь дал еще. Бери». Юра вдруг как-то сник, с необычной уверенностью решив про себя, что Светланы по-прежнему нет дома, и вряд ли она скоро придет. Он молча снял джинсы и бросил их Витя. Тот заметил эту неожиданную перемену и сам почувствовал неловкость. «Оставить тебе свои брюки?» — спросил он как-то даже заискивающе. «Да нет, я спортивный костюм надену». Юра лег на кровать, заложив руки за голову и закрыл глаза. Витя ушел, за ним следом исчез при Будько, предупредив, что он еще заскочит через полчасика. Юра полежал несколько минут, потом встал, сунул ноги в тапочки и спустился вниз к дежурке. Там был телефон. Он набрал номер, сперва долго не соединяли, потом раздался щелчок, послышались гудки, на том конце подняли трубку. Юра сказал. «Здравствуйте. Свету можно?» «Их, нет». Услышал он. Вернулся в комнату, лег на кровати, неожиданно заснул. Неожиданно не потому, что не собирался спать, наоборот. Только этого он сейчас и хотел. А потому совершенно не предполагал, что сможет так быстро и безоглядно уснуть. Проснулся Стукалов уже за полночь. Заметил, что был уже не один. Соседи вернулись и спали. Юра взглянул на часы. Начало первого потянулся, чувствуя ломоту во всем теле, и необычную тяжесть. Какая-то мысль вертелась в голове, но он никак не мог ее поймать. Что-то на «у». Нет, на «а». Или на «о». Да, кажется, на «о». Один. Одиночество. Странная мысль. Даже не мысль, фраза. И не фраза. Просто слова. Так, чепуха. Надо позвонить Светлане. Поздно, но все равно надо. Он должен поговорить с ней. Долго не отвечали, потом он услышал тихий-тихий голос, который не то спрашивал, не то отвечал. Да? Алло. Светлана, здравствуйте. Мне Светлану. Здравствуйте, Юра, услышал он. Это я. Вы? Конечно. Видите, я вас сразу узнала. А вы вот. Да нет, я тоже вас узнал. Вы извините, что я так поздно. «Вы тогда сказали, чтобы я позвонил через два дня. Я звонил сегодня, но не застал вас. Я просто хотел узнать, как ваши дела». «Самое подходящее время для этого». Он услышал ее смех. «Спасибо. Экзамен я сдала успешно, так что все в порядке. А вообще, если мне не изменяет память, вы очень хотели встретиться со мной». «Да, хотел». «А сейчас уже, наверное, передумали». «Да нет, совсем нет». Я очень хочу вас увидеть». «Ну, давайте встретимся». «Когда?» «Сейчас. Или вы чем-нибудь заняты?» «Нет, что вы, конечно. Давайте сейчас». «Метро еще, кажется, работает. Мы можем встретиться, ну, скажем, через сорок минут на площади Революции. Хорошо?» «Превосходно!» Юра уже несколько пришел в себя, и на его лице появилась улыбка. «До встречи, Юра». До встречи, Света!